Россия 1992 год Кольская сверхглубокая В поисках полезных ископаемых геологи все глубже и глубже внедряются в толщу земной коры. За последние десятилетия во всем мире пробурены сотни тысяч скважин. И все же самой глубокой и непрезойденной до сих пор является Кольская сверхглубокая. В 1992 году сверхпрочные буры достигли отметки 12262 метра. Но проектная глубина, 15 километров, достигнута не была. История кульской сверхглубокой началась в 60-е годы XX -го века, когда американцы, ошеломленные достижениями СССР в завоевании космоса, решили доказать свое превосходство в науке и технике и приступили к сверхглубокому бурению. Решили попробовать в океане, так как считалось, что земная кора там тоньше, чем на материке. В апреле 1961 года острова Гваделупа в Карибском море пробурили дно и углубились всего на 183 метра. Поднятый на поверхность керн содержал чистые базальты. Разновидность гранита. Все попытки проникнуть глубже оказались тщетными. Буры не выдерживали температуры и буквально сгорали. Для продолжения работ требовалось 100 миллионов долларов. Конгресс США прекратил финансирование. Хрущев, узнав о неудаче американцев, тотчас разрешил финансирование бурения сверхглубокой скважины. Согласно имевшимся данным, при прохождении 33 метров породы температура должна увеличиваться на 1 градус. Следовательно, на глубине 10 км температура должна достигнуть примерно 330 градусов Цельсия, а на 15-километровой отметке все 500. Такого нагрева не выдержит ни один бурильный агрегат. Избежать высоких температур можно в тех местах, куда на поверхности выходят древние извержения породы. Эти факторы и определили место. Северо-запад Кольского полуострова, в 10 километрах от города Заполярного, который вырос рядом с залежами крупных медноникелевых руд. После долгих геофизических изысканий нашли точку для скважины и в 1970 году приступили к бурению. Первоначально использовали серийную буровую установку. Одну из тех, что повсеместно применялись при добыче нефти и газа. Ее со всех сторон обшили деревянными щитами, которые спасали люди от ветра и мороза. Всего на скважине трудилось и жило около 3000 тысяч учёных, специалистов, рабочих. Проходка до глубины 7 километров заняла 4 года. Потом возникла необходимость заменить установку. На заводе «Уралмаш» изготовили новую специальную, более мощную установку «Урал-15000» с турбинной коронкой. Теперь вращалась не вся колонна, а только ее коронка. После проходки 7-10 километров коронки менялись. За один месяц углублялись на 60 метров. Для скважины пришлось изготовить специальные легкосплавные прочные трубы длиной 33 метра, так как обычные не удерживали собственной тяжести и разрывались. Износ составлял 50 километров труб на 5 километров скважины. Общий вес колонны достигал 200 тонн. На само бурение ежедневно затрачивали 4 часа, все остальное время уходило на подъем и спуск труб. После глубины 7 километров бурение осложнилось. Появилось множество каверн, участились аварии. И все же работы продолжались. 27 сентября 1984 года произошел первый крупный сбой. Оставленная на несколько дней без внимания скважина показала свой коварный характер. После прохода глубины 12 километров колонна не стала подниматься. Ее заклинило. Все попытки вытащить оказались безрезультатными. Колонну вынуждены были разорвать. Внизу осталась турбина, несколько километров труб, бур. Пришлось снова начиная с глубины 7 километров. Только через 6 лет, в 1990 году, снова подошли к отметке 12 километров и вскоре достигли максимума – 12262 метра. Дальше начались сплошные аварии. Пробиться глубже не было никакой возможности. Базальт не встречался, но техника отказывала. Скважина все сильнее уходила в сторону. В 1992 году бурение прекратили. Самый ценный грунт подняли с глубины полтора километра. Там открыли новый меднорудный горизонт. Очень полезные залежи для дальнейшей работы комбината. Керн с трехкилометровой глубины по составу очень напоминал добытый грунт с Луны. Начиная с глубины 10 километров, появились признаки содержания золота. На одну тонну породы — 1 грамм. Но добывать его на такой глубине — слишком дорогое удовольствие. Сегодня ученые и специалисты научно-производственного объединения кольская сверхглубокое» занимаются изучением вопросов сейсмического характера. Накопленных данных им хватит на много лет.